Глава третья. Двойная тяга. 22 октября 2002 года. Москва. Кафе «Погребок» было недорогим, но кормили там вкусно и сытно. Выбрал его профессор. Точнее, выбрал вроде как ардон, но под ненавязчивым руководством бывшего преподавателя – Даже не знаю, Марк Яковлевич, где лучше. Чтобы вас не утруждать, можно в скверике напротив вашего дома. Посидим на лавочке часик-другой. Хотя сейчас уже вроде бы и холодновато. Там, правда, за углом еще и кафе есть, погребок. Уютное такое, но, право, не знаю, будет ли вам удобно. Удобно? Ну вот и чудненько. Лучше ничего не придумаешь. Сейчас профессор удовлетворенно номинал густо намазанной горчицей студень а впереди его ждали украинский борщ с чесночными помпушками, овощной салат, котлета по-киевски и чай с эклером. Твердокаменный обществовед размяк, он лоснился и лучился счастьем. Румяный толстяк Ордон столь же азартно расправлялся с бараньем и с и только неисправимый сноб-американец ограничился блинчиками с медом и стаканом чая. И то больше для антуража чем для утоления голода. «А почему вас интересует именно дедовщина, э -э, Иван Ильич?» Ордон вытер губы и бросил салфетку на пустую тарелку. «Честно говоря, я думал, ваша тема разведка, агенты, шпионы...» Он похлопал ладонью по солидной книжке Испиранского «Наблюдение установлено» с дарственной надписью автора. И тут вдруг дедовщина. «Разве это как-то пересекается?» Небольшой, обшитый досками и меблированный под избу, зал почти полон. Судя по всему, здесь столовались сотрудники близлежащих учреждений, фирм, фирмочек и контор, а также студенты, расположенного напротив автомобильного колледжа. Было жарко, шумно, отчетливо пахло сигаретным дымом. «Конечно», — писатель Спиранский смотрел на собеседника свысока, не смотрел, а разглядывал. Представьте секретный объект, скажем, ракетную часть на Кольском полуострове. Глухой район, замкнутая система и иерархия, как в древних сообществах типа Японской империи периода Ямато, и несколько выродков, терроризирующих молодых солдат. Иван Ильич изящным жестом открыл правую ладонь, как будто оттуда должны были выскочить укрывавшиеся прежде выродки». Они их избивают, не дают спать, плюют в лицо, заставляют стирать свои носки и трусы. А солдаты, заметьте, несут боевое дежурство. Только они обслуживают теперь не баллистическую ракету, к которой приставлены, а кого? Ненавистных пьяных дембелей. И враг номер один для них кто? Какой-то сказочный бука дядя Сэм, нарисованный на плакате, да бросьте. Враги номер один — старослужащие x и y Явные, ощутимые, ежедневные враги. А кем тогда становится дядя Сэм добрым Санта-Клаусом? Вот так-то. Такие солдаты — легкая добыча для вербовщика, даже не самого искусного. К тому же они на грани нервного срыва и не делают различий между своими обидчиками и всем остальным человечеством. А когда сидишь у пульта запуска, то нервный срыв и мстительная мотивация крайне нежелательны, несмотря на все предохранительные системы». «Ага, вот как». Марк Яковлевич Ордон вежливо удивился. «Я даже не задумывался о таком аспекте. Но солдат не допускают к пульту. В дежурной смене по штатному расписанию только офицеры. Я в курсе, не моргнув глазом, подтвердил Спиранский». Но писатель имеет право на вымысел. Официантка в устаревшем белом кокошнике принесла ардону керамический горшочек с ченахи. Тот с интересом оторвал запечатавшую горлышко лепешку, из-под которой вырвался густой пар, вдохнул аромат протомившегося мяса, картофеля и овощей, увлеченно запустил внутрь ложку, вынул, подул. «Да-да, конечно, только вы не обижайтесь, сейчас этого вымысла везде через край». Не разберешь, где вымысел, а где обычная некомпетентность. Иван Ильич сухо улыбнулся собеседнику. Капитан первого ранга Ордон явно не благоговел перед известным писателем Спиранским и даже не скрывал этого. Но и американцу не нужен был ардон Он лишь первый шаг к настоящим фигурантам. А сегодняшняя беседа всего-навсего отвлекающий маневр. Пусть пойдет слух, что знаменитый Спиранский собирает материал для новой книги. А для профессора эта встреча еще и удобный случай набить живот на халяву. «Ракетный пульт – только образ, символ», – пожал плечами Спиранский. «Есть много стратегических объектов, которые напрямую обслуживаются солдатами». «Понимаю, понимаю», – сказал Ордон и отправил ложку в рот. «Подводная лодка тоже в своем роде империя периода...» «Как вы сказали, Ямато», — смачно повторил Спиранский. Он обожал рисовку. «Да, точно, камикадзе, харакири. Ну, харакири-то бог миловал, а в камикадзе мы все побывали. Ну да ладно. Так вот, иерархия у нас на лодке присутствовала», — кивнул Марк Яковлевич. «Молодые чаще ходили в наряд на камбус, ну или там трюмы чистить. Но издевательство или явных притеснений у нас, конечно, не было. Обстановка другая». «Замкнутое пространство, всё на виду, да и офицеры круглосуточно среди матросов. Тут и захочешь, не забалуешь». «Кстати, вы должны помнить, Марк», — подал голос Носков. Он уже с аппетитом уплетал борщ. «Тот скандал в училище в 69-м. Вот вам конкретный пример». Ордон кивнул. «Да, это был типичнейший случай советской дедовщины». Один дебил сделал салагу своим денщиком и прессовал его по полной программе. «Курсант забила с пятого курса», — взмахнул вилки профессор. хе говорящая фамилия. Молодой стирал старшему белье, чистил сапоги, гладил одежду, даже читал на ночь сказки, представляете? И деньгу ему носил», — сдержанно добавил Ордон. «И еще много чего творил. Я знал, и другие курсанты знали». Но все делали вид, что ничего не происходит. А почему Марик, доцент Носков, даже положил вилку? Он недоумевал. Ведь был же спаянный коллектив учебного взвода, были курсовые командиры, воспитатели, было руководство института, партийной организации, наконец. Он вытаращил выцветшие глаза, изображая искреннейшее непонимание и растерянность. Но артист, при всем пренебрежении к профессору, Американец должен был признать, что тот работает виртуозно. Он умело раскрывал Ордона, давая напарнику возможность проникнуть сквозь его защиту. Двойная тяга. Так называют профессиональные оперативники-агентуристы, подобную с парку. Ордон раздраженно махнул рукой. «А то вы не в курсе. У этого забила папаша был какой-то шишкой в главном штабе. Такой же скот, как и сынок». Он приезжал тогда к нам в училище, раз 5 приезжал. Это уж потом, когда первокурсник пустился в бега. Хорошо автомат с собой не прихватил и не повесился. Пропал и все. Подрезанию только сняли с поезда. «Разве?» — удивился Носков. «Про папашу я не слышал». И никакого скандала не было, Иван семёнович Вы это лучше меня знаете. Салагу тогда отчислили с позором, а сынку объявили устный выговор. А потом дали хорошее распределение». Профессор развел руками. «Ну, времена такие были, сами понимаете. А ведь салага этот вместо Рязани мог совсем в другую сторону рвануть», задумчиво произнес Спиранский, разглядывая что-то за окном кафе. Потом повернулся к ордону. «А на вашем курсе было что-то подобное? Я что-то слышал о пареньке, который погиб после распределения, и его вроде тоже прессовали». «Это Пашка Дроздов, жертва дедовщины?» – переспросил Ордон. «Что за ерунда? Его током убило». «Типичный несчастный случай. Самоубийств таких и не бывает. А потом надо знать Пашку. Не такой он человек, чтобы руки на себя наложить. Да и кто мог прессовать офицера? К тому же друзья его там были. Сережа Мигунов, Семага, Игорек Катранов. Я хорошо знаю этих ребят. Они бы его никогда не дали в обиду». Так что, уважаемый Иван Ильич, это полная чушь.